Главноначальствующий, кроме высшего надзора за управлением нескольких губерний или области, имел в своем подчинении войска и должен был согласовать действия военных и гражданских властей. Ему предоставлялись исключительные права и принятие чрезвычайных мер в случаях, угрожающих государственному порядку. После восстановления и утверждения порядка и полного успокоения в губерниях с начальствующих должны быть сложены все чрезвычайные полномочия и прекращалось действие исключительного положения. Это устройство, удовлетворявшее правые и либеральные круги, вызывало жестокую критику в революционной демократии, Она находила в идее такого управления только административное усмотрение, полицейскую опеку и произвол. Мы видели в нем необходимые условия, обеспечивающие интересы борьбы и армии. Она считала это реставрацией, мы временной мерой, долженствующей расчистить путь для утверждения покоя, и нормальных форм самоуправления. В конце концов, центр тяжести вопроса был не столько в системе, сколько в людях. Но жизнь перевернула вверх дном все наши умозаключения и не оправдала ожиданий. Наше гражданское управление не внесло законности и порядка, возбудив большое разочарование У населения. На высших ступенях гражданской иерархии в должности главнокомандующих находились генералы, командовавшие армиями в данных районах. Это положение имело свои достоинства и недостатки, тождественные совместительством в дореволюционное время должностей генерал-губернатора и командующего войсками округа. При них были помощники по гражданской части и советы представителей ведомств. Имея функции только высшего надзора, деятельность главнокомандующего проходила на виду и была доступна в известной мере прямому воздействию центра. Но дальше, в области практического управления, дело обстояло хуже, получив лишь внешние признаки реставрации. Управляющий внутренними делами Чебышев ставил губернаторов почти исключительно из числа лиц, занимавших эти должности до революции, желая использовать их административный опыт. Это были люди, некоторые, по крайней мере, быть может, вполне подготовленные, но по психологии и мировоззрению навыкам, привычкам столь далекие столь чуждые свершившемуся перевороту, что не понять, ни подойти к нему они не могли. Для них все было в прошлом, и это прошлое они старались возродить и в формах, и в духе. За ними следом потянулись низшие агенты прежней власти. Одни испуганные революцией, другие озлобленные и мстящие. Они приходили в районы, для них незнакомые, пережившие уже не один режим, с населением, потерявшим уважение к закону и власти и недоверчивым, с жизнью, выбитой из колеи, насыщенной взаимными обидами и классовой враждой. Уезды кишели шайками зеленых, всевозможных атаманов и остатками рассеявшихся красноармейцев, до крайности затруднявшими передвижение общения губернских и уездных властей с деревней. Управление внутренних дел, как оказалось, централизовало в своих руках все формирования отрядов государственной стражи для особого подбора их и даже назначения низших полицейских агентов, отчего по многим неделям губернии оставались без полицейской охраны,